В. Внешние раздражители и источники сновидений. Что следует понимать под внешними раздражителями и источниками сновидений, можно пояснить ссылкой на народную поговорку. «Все сны от желудка». За этими словами скрывается теория, в которой сновидение понимается как следствие нарушения сна. Человеку ничего бы не снилось, если бы его сну ничто не мешало, а сновидение и является реакцией на такую помеху. В описаниях разных авторов самое большое место занимает обсуждение причин, которые приводят к возникновению сновидения. То, что эта проблема впервые возникла лишь после того, как сновидение стало объектом биологического исследования, является совершенно естественным. Древним людям, считавшим сновидение Божьим посланием, и не требовалось искать побудительного источника, По воле божественной или демонической силы возникало сновидение. Из знания ее или намерений его содержания. В науке сразу же возник вопрос, всегда ли раздражители, ведущие к возникновению сновидений, являются одинаковыми или же они могут быть разнообразными, и вместе с тем обсуждалась дилемма. К какой области относятся причинное объяснение сновидения? К психологии или, скорее, к физиологии? Большинство авторов, по-видимому, предполагают, что причины нарушения сна, то есть источники сновидения, могут быть разнообразны, и что роль возбудителя сновидений играют как телесные раздражители, так и душевные волнения. В предпочтении того или иного источника сновидения, в установлении рангового порядка среди них, в зависимости от их значения для возникновения сновидений, мнения существенно расходятся. Там, где перечисление источников сновидений является полным, в конечном счете возникает четыре их вида, которые также использовались для классификации самих сновидений. Первое внешнее объективное раздражение органов чувств. Второе внутреннее субъективное раздражение органов чувств. Третье. Внутреннее органическое, телесное раздражение. Четвертое. Чисто психические источники раздражения. Первое. Внешние раздражения, исходящие от органов чувств. Младший Штрюмпель, сын философа, работа которого о сновидении уже не раз служила нам руководством в проблеме сновидения, сообщил, как известно, о наблюдении над одним пациентом, страдавшим общей анестезией телесных покровов и порезом некоторых высших органов чувств. Когда у этого человека закрывали от внешнего мира оставшиеся у него органы чувств, он впадал в сон. Когда мы хотим заснуть мы все обычно стремимся оказаться в ситуации, аналогичной той, что была в эксперименте Штрюмпеля. Мы закрываем важнейшие органы чувств, глаза, и стараемся изолировать другие органы чувств от любых раздражителей или пытаемся не допустить какого-либо изменения, действующих на них раздражителей. Мы засыпаем, хотя наши действия никогда в полной мере не удаются. Мы не можем ни полностью изолировать наши органы чувств от раздражителей, ни устранить их возбудимость. Нас в любое время способен разбудить более сильный раздражитель, и это доказывает, что и во сне душа остается неразрывно связанной с внешним миром. Чувственные раздражения, действующие на нас во время сна, вполне могут стать источниками сновидений. Такие раздражители образуют целый ряд – от неизбежных, которые приносят с собой или иногда вынуждены допускать состояние сна, до случайных раздражителей, которые пригодны или предназначены для того, чтобы сон прервать. Более яркий свет может попасть в глаза, может раздаться шум, пахучее вещество может возбудить слизистую оболочку носа. Непроизвольным движением во сне мы можем обнажить отдельные части тела и в результате почувствовать холод – либо, изменив положение тела, сами вызвать ощущение давления или прикосновения. Нас может укусить муха или что-то неприятное, произошедшее ночью, может не давать покоя сразу нескольким органам чувств. Внимательные наблюдатели составили целый список сновидений, в которых раздражение, констатируемое при пробуждении, и отдельные содержание сновидения настолько совпадали друг с другом, что раздражение справедливо можно было признать источником сновидения. Собрание таких сновидений, которые объясняются более или менее случайными, объективными чувствительными раздражителями, я приведу здесь по Ессену. Каждый неясно воспринятый шум вызывает соответствующие образы сновидения. Раскаты грома переносят нас на поле битвы. Крик петуха превращается в вопль ужаса человека. Скрип двери вызывает сновидение о разбойничьем нападении. Когда ночью с нас спадает одеяло, нам снится, что мы ходим голые или что мы упали в воду. Когда мы лежим в постели наискось или когда ноги свешиваются через край, нам снится, возможно, что мы стоим на краю страшной пропасти или что мы падаем вниз с огромной высоты. Если голова случайно оказывается под подушкой, то снится, будто над нами висит огромная скала, готовая нас похоронить под своей тяжестью. Накопление семенной жидкости вызывает сладострастные сновидения, местные болевые ощущения, представления об истязаниях, вражеском нападении или случившихся телесных повреждениях. Майру однажды снилось, что на него напали несколько человек, которые уложили его спиной на землю и между большим и вторым пальцами ноги вбили в землю кол. Пока он представлял себе это во сне, Он проснулся и увидел, что между пальцами ноги у него торчит соломинка. К Хеннингсу как-то приснилось, что его повесили. Проснувшись, он заметил, что воротник рубашки сдавил ему шею. Хофбауэру приснилось в юности, что он упал с высокой стены. По пробуждению он обнаружил, что кровать под ним сломалась и что он действительно упал на пол. Грегори сообщает, что однажды, ложась спать, он положил к ногам бутылку с горячей водой, а затем во сне совершил прогулку на вершину Этны, где жар раскаленной земли был почти нестерпим. Одному человеку, которому на голову поставили шпанских мушек, снилось во сне, что его оскальпировали индейцы. Другому человеку, спавшему в мокрой сорочке, снилось, что его уносят потоком реки. Случившийся во сне приступ подагры вызвал у одного больного представление, будто он попал в руки инквизиции и терпит страшные пытки. Аргументацию, основанную на сходстве раздражителей содержания сновидения, можно усилить, если путем планомерной стимуляции органов чувств у спящего удастся вызвать соответствующие раздражителю сновидения. Такие опыты, согласно Макнишу, уже проводил Жиро де Бузаренг. Во сне он оставлял открытыми колени, и ему снилось, что он ночью едет в дилижансе. При этом он замечает, что путешественники хорошо знают, как ночью в карете мерзнут колени. В другой раз он не укрыл голову, и ему снилось, будто он присутствовал на религиозной церемонии, проходившей на свежем воздухе. В стране, в которой он жил, было принято постоянно носить головные уборы за исключением мероприятий, подобных вышеупомянутому. Маури рассказывает о новых наблюдениях над вызванными им самим сновидениями. Ряд других опытов успехом не увенчался. Первое. Его щекочут пером по губам и кончику носа. Снится страшная пытка. смоляная маска накладывается ему на лицо и затем срывается вместе с кожей. Второе. Точит ножницы о пинцет. Он слышит звон колоколов, потом набат и переносится в июньские события 1848 года. Третье. Ему дают понюхать одеколон. Он находится в Каире, в лавке Иоганна Марии Фарины. За этим следует множество приключений, которые он воспроизвести не может. Четвертое. Его слегка щиплют за шею. Ему снится, что ему ставят шпанских мушек, и он вспоминает врача, который лечил его в детстве. Пятое. К его лицу подносят раскаленное железо. Ему снятся кочегары — которые врываются в дом и принуждают жильцов отдать им свои деньги, заставляя их босиком стоять на раскаленных угольях. Затем появляется герцогиня Абранская, секретарем которой во сне он является. Кочегарами во времена Французской революции называли разбойничьи банды в Вандее, которые применяли подобные пытки. Шестое. Ему на лоб капают воду. Он находится в Италии, сильно потеет и пьет белое орвиецкое вино. Седьмое. Через красную бумагу на него падает свет свечи. Ему снится гроза, буря, и он снова находится на корабле, на котором однажды уже попал в морской шторм в проливе Ла-Манш. Другие попытки экспериментальным путем вызвать сновидение принадлежат Дерве, Вейганту и другим. Многими отмечалась удивительная способность сновидения вплетать в свои сюжеты неожиданные впечатления из мира чувств таким образом, что они создают в них постепенно подготовляемую катастрофу. Хильдебрандт 1875 год. «В молодые годы, рассказывает этот автор, я иногда пользовался будильником, чтобы регулярно вставать в определенное время. Очень часто со мной бывало так, что звук этого инструмента включался во вроде бы очень продолжительное сновидение таким образом, будто весь этот сон подлаживался только под него и находил в нем свое собственное логически неизбежное завершение, то есть достигал своей естественной конечной цели. Три таких сна, связанных с будильником, я буду еще рассматривать в другом контексте. Фолькельт рассказывает. Одному композитору однажды снилось, что он дает урок в школе и что-то объясняет ученикам. Он уже закончил свои объяснения и обращается к одному из мальчиков с вопросом: "Ты меня понял?" Тот кричит как одержимый: "Ой, я!" "О да!" Не году из-за этого он велит ему замолчать, но уже весь класс кричит: "Ор, я!", потом "Ой, рё!" и наконец "Фойр, Пожар! Он просыпается от крика "Пожар на улице". Гарнье, согласно Радыштоку, сообщает, что Наполеон однажды проснулся от взрыва адской машины. Заснув в карете, он видел сон, в котором еще раз переживал переход через Тольямента и канонаду австрийцев, пока испуганно не вскочил с возгласом «Мы заминированные!». Большую известность получила сновидение, пережитое Маури. Он болел и лежал в кровати в своей комнате. Рядом сидела его мать. Ему снился террор во времена революции. Он присутствовал при страшных сценах убийств и, в конце концов, сам предстал перед трибуналом. Там он увидел Робеспьера, Марата, Фукье-Тенвилля и всех остальных печальных героев той страшной эпохи. Отвечал на их вопросы и после разного рода инцидентов, которые не зафиксировались в его памяти, был осужден, и в сопровождении огромной толпы отправился на место казни. Он входит на эшафот, палач привязывает его к доске, она прокидывается, нож гильотины падает, он чувствует, как голова отделяется от туловища, пробуждается в неописуемом ужасе и обнаруживает, что валик дивана, на котором он спал, откинулся назад, и край дивана касается его шейного позвонка, словно нож гильотины. С этим сновидением связана интересная дискуссия, затеянная Лилареном и Эггером в «Ревью Философик». По поводу того, может ли сновидец, и если да, то каким образом, втиснуть в такое короткое время, которое протекает между восприятием раздражителя и пробуждением, столь богатый материал сновидения. Примеры подобного рода позволяют считать, что из всех источников сновидений объективные чувственные раздражения во время сна можно установить наиболее определённо. Кроме того, согласно представлениям неспециалистов, только они играют определённую роль. Если спросить образованного человека, незнакомого с литературой о сновидениях, как возникают сны, то он, несомненно, ответит указанием на какой-нибудь известный ему случай, в котором сновидение объяснялось объективным чувственным раздражением, обнаруженным при пробуждении. Однако научное исследование на этом остановиться не может. Повод к дальнейшим вопросам оно черпает из наблюдения, что раздражитель, действующий во время сна на органы чувств, проявляется в сновидении не в своем действительном виде, а заменяется каким-либо другим представлением, находящимся с ним в каком-либо отношении. Однако отношение, связывающее источник сновидений с тем, что получилось во сне, по словам Маури, является неким сходством, которое, однако, не является единственным и исключительным. Если, например, взять три сновидения, связанные с будильником, который привел Хильдебрандт, то встает вопрос, почему один и тот же раздражитель вызывает столь разные сновидения, и именно эти, а не другие. Итак, я гуляю ранним весенним утром и бреду по зеленеющим полям до соседней деревни. Там я вижу ее жителей в праздничных одеждах, с молитвенниками в руках, идущих в церковь. «Все верно. Сегодня воскресенье, и скоро начнется утренняя служба. Я решаю принять в ней участие, но из-за того, что мне очень жарко, я хочу немного освежиться на кладбище возле церкви. Читая различные надписи на могилах, я слышу, как звонарь поднимается на колокольню и вижу на ней небольшой деревенский колокол, который возвестит о начале богослужения». Ещё какое-то время он висит неподвижно, потом начинает раскачиваться, и слышится звон, причём удары колокола настолько громкие и пронзительны, что они прерывают мой сон. Но на самом деле эти звуки исходят от моего будильника. Вторая комбинация. Ясный зимний день. Улица покрыта снегом. Я обещал вместе с другими проехаться на санях, но приходится долго ждать, пока мне докладывают, что сани стоят возле ворот. Теперь начинаются приготовления к поездке. Я надеваю шубу, достаю мешок для ног и, наконец, сажусь на своё место. Но отъезд по-прежнему откладывается, пока, наконец, натянутые вожжи не дают явный знак ждущим с нетерпением рысакам. Бубенчики начинают издавать свою всем хорошо знакомую музыку, которая, однако, раздается с такой силой, что мгновенно разрывает паутину сна. Опять-таки, это не что иное, как резкий звон будильника. Третий пример. «Я вижу, как кухарка по коридору идет в столовую с целой грудой тарелок. Я опасаюсь, что фарфоровая колонна в ее руках потеряет равновесие». Осторожней, предостерегаю я ее, сейчас все упадет на пол. На это, разумеется, следует возражение, это уже дело привычное и так далее. Но я по-прежнему озабоченным взглядом слежу за ней. И действительно, на пороге двери она спотыкается, посуда со звоном падает и разбивается в дребезги но дребезжание продолжается слишком долго и почему-то переходит в продолжительный звон, и этот звон, как обнаруживается при пробуждении, издавал будильник. На вопрос, почему душа в сновидении искажает природу объективного чувственного раздражения, пытались ответить Штрюмпель и Вунт. Они считают, что при наличии таких вторгающихся во сне раздражителей Она находится в условиях формирования иллюзий. Чувственное впечатление нами распознается и правильно интерпретируется, то есть относится к группе воспоминаний, к которой оно принадлежит в соответствии со всем предшествующим опытом, если впечатление является сильным, ярким, достаточно устойчивым и если мы располагаем необходимым временем для его осмысления. Если эти условия не выполняются, то мы искажаем объект, от которого исходит впечатление. На его основе мы выстраиваем иллюзию. Когда кто-нибудь гуляет по широкому полю и не совсем отчетливо видит вдали какой-то предмет, может случиться так, что сначала он примет его за лошадь. Немного приблизившись, он может подумать, что это лежащая корова, И, наконец, подойдя еще ближе, четко увидеть, что это группа сидящих людей. Столь же неопределенные и впечатления, получаемые душой во сне от внешних раздражителей. На их основе она образует иллюзии, пробуждая благодаря впечатлению большее или меньшее число образов воспоминаний, благодаря которым впечатление получает свою психическую ценность из каких воспринимаемых областей памяти вызываются соответствующие образы и какие из ассоциативных отношений вступают при этом в силу, это, по мнению Штрюмпеля, установить невозможно и зависит, так сказать, от произвола душевной жизни. Мы оказываемся здесь перед выбором. Мы можем согласиться, что закономерность в образовании сновидений действительно невозможно проследить далее и вместе с тем должны будем отказаться от вопроса, не подлежит ли толкование иллюзии, вызванной чувственным впечатлением, еще и другим условиям. Или мы можем предположить, что объективное чувственное раздражение, вторгающееся во сне, играет в качестве источника сновидений лишь скромную роль и что подбор образов воспоминаний, вызывающих пробуждение, обусловливают другие моменты. И действительно, если проанализировать экспериментально вызванные сновидения Маури, которые с этой целью я и привел здесь столь подробно, то появится искушение заявить, что произведенный опыт, собственно говоря, разъясняет происхождение лишь одного элемента сновидения. Всё остальное его содержание кажется, скорее, слишком самостоятельным, слишком индивидуально обусловленным, чтобы его можно было объяснить заявлением, что оно должно соотноситься с экспериментально введённым элементом. Более того, начинаешь сомневаться даже в теории иллюзии и в способности объективного впечатления создавать сновидение, когда узнаёшь что это впечатление иногда подвергается в сновидении самому причудливому и странному истолкованию. Так, например, Симон рассказывает об одном сновидении, в котором он видел сидевших за столом великанов и отчетливо слышал страшный стук, производимый их челюстями при жевании. Проснувшись, он услышал стук копыт, мчавшийся под его окнами лошади. Если здесь шум лошадиных копыт вызвал представление, связанные с воспоминаниями о путешествиях Гулливера, пребывание у великанов-брабденьягов и у добродетельных, похожих на лошадей, существ, как, например, я мог бы это истолковать без всякой поддержки со стороны автора, то неужели выбору столь необычайных для этого раздражителя воспоминаний не содействовали, кроме того, и другие мотивы? Образ великанов во сне позволяет предположить, что речь здесь идет о некой сцене из детства сновидца. Впрочем, приведенная высшая интерпретация как реминесценция из «Путешествий Гулливера» является хорошим примером того, каким не должно быть толкование. Толкователь сновидений должен не играть своим умом, а опираться на мысли сновидца. Второе. Внутреннее субъективное раздражение органов чувств Вопреки всем возражениям необходимо признать, что роль объективного возбуждения органов чувств во время сна как источников сновидений является очевидной. И если эти раздражители по своей природе и чистоте возможно кажутся недостаточными для того, чтобы объяснить все образы сновидения, То, следовательно, нужно искать другие, но аналогично им действующие источники сновидений. Я не знаю, у кого впервые возникла мысль, наряду с внешними чувственными раздражениями, учитывать также внутреннее, субъективное возбуждение органов чувств. Однако является фактом, что это в той или иной степени явно делается во всех последних исследованиях и теологии сновидений. Существенную роль, утверждает Вунд, в иллюзиях сновидений играют субъективные, зрительные и слуховые ощущения, знакомые нам в бодрствующем состоянии в виде светового хаоса, в темном поле зрения, шума и звона в ушах и так далее. А среди них особенно субъективные возбуждения сетчатой оболочки. Этим и объясняется удивительная склонность наведения, словно силой волшебства вызывать перед взглядом спящего многочисленные сходные или полностью согласующиеся объекты. Мы видим перед собой бесчисленных птиц, бабочек, рыб, пестрые камни, цветы и тому подобное. При этом световая пыль темного поля зрения принимает фантастические формы, а многочисленные световые точки, из которых она состоит, воплощаются сновидением в столь же многочисленные отдельные образы, которые вследствие подвижности светового хаоса воспринимаются как движущиеся предметы. Этим, пожалуй, объясняется также явная склонность сновидения к самым разнообразным образам животных, богатство форм которых легко сочетается с особой формой субъективных световых образов. Как источник образов сновидений, субъективное возбуждение органов чувств имеет очевидно то преимущество, что в отличие от объективного возбуждения, оно не зависит от внешних случайностей. Ими, так сказать, всякий раз, когда это понадобится, можно воспользоваться для объяснения но они уступают объективным чувственным раздражениям в том отношении, что их роль в качестве возбудителей сновидений почти или совсем невозможно подтвердить с помощью наблюдения и эксперимента. Основным доказательством способности субъективных чувственных раздражений вызывать сновидения служат гипногогические галлюцинации, которые Йоганнес Мюллер описывал как «фантастические зрительные явления». Это зачастую очень яркие, изменчивые образы, регулярно возникающие у многих людей при засыпании и какое-то время сохраняющиеся после открытия глаз. Маури, который в значительной степени был им подвержен, обращал на них особое внимание и говорил об их связи, скорее даже об их идентичности с образами сновидений, как, впрочем, еще до него Йоганнес Мюллер. Для их возникновения, говорит Маори, необходима известная душевная пассивность, ослабление внимания. Достаточно, однако, на секунду впасть в такую литургию, чтобы при определенном предрасположении увидеть гипногогическую галлюцинацию, после которой человек, возможно, вновь просыпается, пока, наконец, такая много раз повторяющаяся игра не завершается наступлением сна. Если затем, через короткое время, пробуждаешься то, согласно маури часто удается проследить в сновидении те же образы, которые до наступления сна возникали в виде гипногогических галлюцинаций. Так, например, Маури однажды приснился ряд причудливых фигур с искаженными лицами и странными прическами, которые с неимоверной назойливостью докучали ему в период засыпания и о которых он помнил после пробуждения. В другой раз, когда он испытывал чувство голода, поскольку находился на строгой диете, У него возник гипногогический образ блюда и вооруженной вилкой руки, бравшей из блюда какую-то пищу. Во сне же он сидел за богато убранным столом и слышал шум, который производили принимавшие пищу люди своими вилками и ножами. В другой раз, когда у него были воспалены и болели глаза, во время засыпания у него возникла гипногогическая галлюцинация. Он видел микроскопически маленькие знаки, которые с большими усилиями пытался разобрать. Проснувшись через час, он вспомнил о сновидении, где ему приснилась раскрытая книга, напечатанная очень мелким шрифтом, который он с трудом старался прочесть. Точно так же, как эти образы, гипногогически могут появляться и слуховые галлюцинации различных слов, имен и так далее и затем повторяться в сновидении словно увертюра, возвещающая лейтмотив начинающейся оперы. По тому же пути, что с Мюллер и Маури идет и современный исследователь гипногогических галлюцинаций Джордж Трамбл Летт. Путем упражнений он добился того, что через 2-3 минуты после постепенного засыпания мог моментально выйти из сна, не открывая глаз, И благодаря этому имел возможность сравнивать исчезающее ощущения на сетчатке с сохраняющимися в памяти образами сновидения. Он утверждает, что между тем и другим всегда можно установить следующую тесную связь. Светящиеся точки и линии, порождаемые самой сетчаткой, представляют своего рода контуры — схему для психически воспринимаемых образов сновидения. Например, одному сновидению, где он ясно видел перед собой печатные строки, которые он читал и изучал, соответствовало расположение светящихся точек на сетчатке в виде параллельных линий. Скажем его словами, четко напечатанная страница, которую он читал в сновидении, соответствовала объекту, Оказавшемуся его бодрствующему восприятию частью реального печатного листка, который рассматривают через небольшое отверстие в куске бумаги со слишком большого расстояния, чтобы можно было что-то отчетливо различить. Лед полагает не умаляя, впрочем, значение центрального церебрального компонента феномена, что едва ли во сне у нас возникают зрительные образы, которые бы не опирались на материал внутреннего состояния возбуждения сетчатки. Особенно это относится к сновидениям, возникающим вскоре после засыпания в тёмной комнате, тогда как для сновидений, снящихся ближе к утру, И для пробуждения источником раздражения служит попадающий в глаза объективный свет в освещенной комнате. Бесконечно изменчивый характер внутреннего зрительного возбуждения в точности соответствует веренице образов, проходящих перед нами в сновидении. Если придать значение наблюдениям Лэда, Придется признать важную роль этого субъективного источника раздражения в возникновении сновидения, поскольку зрительные образы, как известно, являются главной составляющей наших снов. Вклад других органов чувств, в том числе слуха, менее значителен и непостоянен. Третье. Внутреннее органическое телесное раздражение. Если мы собираемся искать источники сновидения не вне, а внутри организма, то должны вспомнить о том, что почти все наши внутренние органы в здоровом состоянии почти никак не дающие о себе знать, в состоянии раздражения, назовем его так, или во время болезни становятся источниками, как правило, неприятных для нас ощущений, которые следует приравнять к возбудителям болевых ощущений, получаемых извне. Существуют очень давние сведения, которые заставляют, например, Штрумпеля утверждать. Душа достигает во сне гораздо более глубокого и широкого сознания своей телесности, нежели в бодрствовании, и вынуждена воспринимать и допускать воздействие определенных раздражений, проистекающих от различных частей и изменений ее тела, о которых в бодрствовании она ничего не знала. Еще Аристотель считал вполне вероятным, что сновидение обращает внимание человека на начинающиеся заболевания, которого он совершенно не замечает в бодрствовании, благодаря усилению впечатлений во сне. А представители медицины, воззрение которых, разумеется, далеки от веры в пророческий дар сновидения, по меньшей мере допускали возможность того, что сновидение способно известить о болезни. Помимо такого использования сновидений в диагностических целях, например, у Гиппократа, нужно вспомнить об их терапевтическом значении в древности. У греков были оракулы сновидений, к которым обычно обращались желавшие выздороветь больные. Больной отправлялся в храм Аполлона или Эскулапа. Там его подвергали различным церемониям, купали, натирали, окуривали и, приведя таким образом в состояние экзальтации, укладывали на шкуру принесенного в жертву барана. Он засыпал и видел во сне целебные средства. Они являлись ему в естественном виде или в символах и образах, которые затем истолковывали ему жрецы. Недостатка в достоверных примерах такой диагностической деятельности сновидений нет и в наше время. Так, например, Тисье со слов Артига, рассказывает историю одной из 43-летней женщины. В течение нескольких лет, несмотря на кажущееся полное здоровье, Ее преследовали страшные сны, а затем при врачебном обследовании у нее выявилась начинающаяся болезнь сердца, от которой она вскоре умерла. Очевидно, выраженные нарушения внутренних органов у целого ряда лиц служат возбудителями сновидений. Многие указывают на частые кошмары у больных, страдающих сердечными и легочными заболеваниями. Более того, эта сторона жизни сновидений настолько подробно описана многими авторами, что я могу ограничиться здесь лишь указанием на литературу. Реденшток, Шпита, Маури, Симон, Тесье. Тисье полагает даже, что больные органы накладывают свой характерный отпечаток на содержание сновидений. Обычно сновидения сердечных больных очень короткие и оканчиваются пробуждением в страхе. Почти всегда определенную роль в их содержании играет тема мучительной смерти. Легочным больным снятся удушение, давка, бегство, и очень часто они видят известный кошмарный сон, который, кстати, вызывал у себя экспериментальным путем Бёрнер, кладя себе на лицо подушку, закрывая дыхательные отверстия и тому подобное. При расстройствах пищеварения в сновидении содержатся представления, связанные с наслаждением и отвращением. Влияние сексуального возбуждения на содержание сновидений достаточно понятно каждому по его собственному опыту, и это служит важнейшим подтверждением всей теории вызывания снов посредством органических раздражителей. Если проработать литературу о сновидениях становится также совершенно очевидным, что отдельные авторы – Маури, Вейгант – стали заниматься проблемами сновидений, обратив внимание на влияние собственных болезненных состояний на содержание своих снов. Впрочем, число источников сновидений, полученных на основе бесспорно установленных фактов, возросло не настолько существенно, как это может показаться на первый взгляд. Ведь сновидение – это феномен, возникающий у здоровых людей. Наверное, у всех и, наверное, каждую ночь. И органическое заболевание отнюдь не относится к его необходимым условиям. Для нас речь идет не о том, откуда берутся особые сновидения, а о том, что может быть источником раздражения в случае обычных сновидений нормальных людей. Между тем нам нужно сделать лишь еще один шаг, чтобы натолкнуться на источник сновидений, который значительно обильнее всех предыдущих и поистине неиссякаем. Если установлено, что внутренние органы в болезненном состоянии становятся источниками сновидений, и если мы признаем, что в состоянии сна душа, отрешившись от внешнего мира, может уделить больше внимания внутренним органам, то невольно напрашивается предположение, что органам не нужно заболевать, чтобы передать спящей душе возбуждение, которое так или иначе становится образами сновидения. То, что в бодрствовании мы смутно воспринимаем как общее самочувствие лишь по его качеству, в которое, по мнению врачей, вносит свой вклад все системы органов, усилившись во время ночного сна и сочетаясь с другими своими отдельными компонентами, становится мощнейшим и вместе с тем самым обычным источником представлений, возникающих в сновидении. В таком случае остается только исследовать, по каким правилам органические раздражения превращаются в подобные представления. Мы здесь затронули ту теорию возникновения сновидений, которая пользуется наибольшей популярностью среди ученых-медиков. Мрак, которым окутано ядро нашей личности, и загадочность возникновения сновидения настолько друг другу соответствуют, что нельзя не провести между ними связь. Ход мыслей, превращающий вегетативное органическое ощущение в образы сновидения, имеет для врача еще и другое значение — Он позволяет также в итеологическом отношении объединить сновидение и душевное расстройство, обнаруживающие так много сходства в своих проявлениях, ибо изменения общего самочувствия и раздражения, исходящие от внутренних органов, играют важнейшую роль в возникновении психозов. Поэтому не следует удивляться, если теорию физических раздражителей не удается свести к одному автору, который бы ее самостоятельно разработал. Ряд авторов придерживался идей, высказанных в 1851 году философом Шопенгауэром. Образ мира возникает у нас благодаря тому, что наш интеллект переводит впечатления, получаемые извне, в формы времени, пространства и каузальности. Раздражения, поступающие изнутри организма от симпатической нервной системы, оказывают днем в лучшем случае бессознательное влияние на наше настроение. Ночью же, когда заглушающее воздействие дневных впечатлений прекращается, впечатления, исходящие изнутри, получают возможность привлечь к себе внимание, подобно тому, как ночью мы слышим журчание ручейка, которое заглушалось дневным шумом. Как же иначе может реагировать интеллект на эти раздражения, кроме как исполняя присущую ему функцию? То есть он облекает их во временные и пространственные формы, неразрывно связанные с каузальностью, и в результате возникает сновидение. В более тесную взаимосвязь физических раздражений и образов сновидений пытались проникнуть Шернер и за ним Фолькельт. Оценку их представлений мы дадим в разделе, посвященном теориям сновидений. В одном особенно последовательно проведенном исследовании психиатр Краус вывел возникновение сновидений равно как делириев и бредовых идей из одного и того же элемента, то есть органически обусловленного ощущения. Нельзя представить себе такой части организма, которая не могла бы стать исходным пунктом сновидения или бредового представления. Органически обусловленные ощущения можно разделить на два ряда. Первое. На общие настроения, общие чувства. И второе. На специфические ощущения, присущие главным системам, вегетативного организма, в которых мы выделили пять групп. А. Мышечные ощущения, Б. Пневматические, В. Гастрические, Г. Сексуальные и Д. Периферические. Процесс возникновения сновидений на основе телесных раздражений Краус описывает следующим образом. Ощущение по какому-либо закону ассоциации вызывает родственное ему представление и вместе с ним объединяется в некую органическую структуру, по отношению к которой, однако, сознание ведет себя не так, как обычно. На само ощущение оно не обращает никакого внимания, а ориентируется целиком на сопутствующее представление, и именно по этой причине данный факт так долго не замечали. Краус обозначает этот процесс особым термином – транссубстанцией ощущений в образы сновидения. Влияние органических телесных раздражений на образование сновидений признается сегодня чуть ли не всеми, но на вопрос о закономерностях связи между ними отвечают совершенно по-разному, часто приводя туманные объяснения. Если взять за основу теорию телесных раздражений, то при толковании сновидений появляется особого рода задача — сводить содержание сновидения к вызывающим его органическим раздражителям. И если не признавать правил толкования, которые были сформулированы Шернером, то часто приходится сталкиваться с тем неприятным фактом, что органический источник раздражения выдает себя не иначе, как через содержание сновидения. Однако довольно сходным образом толковались разные по своей форме сновидения, которые называют «типичными», потому что у многих людей они очень близки по содержанию. Это известные сновидения о падении с высоты, о выпадении зубов, о полете и о смущении из-за своей ноготы или плохой одежды. Последнее сновидение, по-видимому, объясняется восприятием во сне того, что спящий человек сбросил с себя одеяло и лежит голым. Сновидение о выпадении зубов объясняется раздражением полости рта, под которым, однако, не следует понимать болезненное состояние возбуждения десен. Сновидение о полете, согласно Штрюмпелю, является адекватным представлением, которым пользуется душа, чтобы истолковать сумму раздражений, исходящих от расширяющихся и спадающихся легких, если при этом кожные ощущения от грудной клетки снизились настолько, что уже не воспринимаются сознанием. Это последнее обстоятельство передает ощущение, связанное с формой представления о парении. Поводом для сновидений о падении с высоты – видимо, является то, что при наступившем ослаблении тактильного чувства либо свешивается рука, либо вдруг выпрямляется согнутое колено. Благодаря этому тактильные ощущения начинают снова осознаваться, но переход к сознанию психически осуществляется в сновидении о падении. Слабость этих, казалось бы, убедительных попыток объяснения очевидно заключается в том, что здесь без каких-либо на то оснований отбрасывается или наоборот привлекается та или иная группа органических ощущений, пока, наконец, не достигается констелляция, благоприятная для толкования. Впрочем, в дальнейшем у меня еще будет возможность вернуться к типичным сновидениям и их возникновению. Сравнив между собой ряд сходных сновидений, Симон попытался вывести некоторые закономерности влияния органических раздражителей на содержание сновидений. Он утверждает, когда во сне какой-либо орган, обычно участвующий в выражении аффекта, по какой-то другой причине находится в состоянии возбуждения, в которое он, как правило, повергается при таком аффекте, то возникающее при этом сновидение будет содержать представления, соответствующие аффекту. Другое правило гласит, если какой-либо орган находится во сне в состоянии деятельности, возбуждения или расстройства, то сновидение будет содержать представление, относящееся к осуществлению органической функции, которая присуща данному органу. Маур Левольд попытался экспериментально доказать влияние, постулируемое в теории физических раздражителей, на образование сновидений для отдельной области. Он изменял положение конечностей спящего человека и сравнивал содержание сновидения с этими изменениями. В качестве результата он приводит следующие выводы. Первое. Положение конечности в сновидении в целом соответствует ее положению в действительности, то есть человеку снится статическое состояние членов тела, соответствующее реальному. Второе. Если человек видит во сне движение конечности, то оно всегда таково, что одно из положений, возникающих при его исполнении, соответствует действительному. Третье. Положение собственных конечностей может приписываться в сновидении постороннему человеку. Четвертое. Может также сниться, что данное движение затруднено. Пятое. Член тела в данном положении может предстать в сновидении в виде животного или чудовища, при этом между ними возникает определенная аналогия. Шестое. Положение конечности может вызвать в сновидении мысли, имеющие к ней какое-либо отношение. Так, например, при движении пальцев снится счет. Из таких результатов я бы сделал вывод, что и теория физических раздражителей не может полностью исключить мнимой свободы в формировании образов сновидения. Четвёртое. Психические источники раздражения. Когда мы обсуждали отношение сновидения к жизни в бодрствовании и происхождение материала сновидений, мы узнали, что... По мнению как самых древних, так и самых современных исследователей, людям снится то, что они делали днем и что их интересует в бодрствовании. Этот интерес, присущий жизни в бодрствовании и сохраняющийся во сне, не только представляет собой психическую связь, соединяющую сновидение с жизнью, но и служит для нас немаловажным источником сновидений, который наряду с тем, что стало интересным во сне, раздражителями, воздействующими во время сна, должен объяснить происхождение всех образов сновидения. Мы слышали, однако, и возражение против вышеприведенного утверждения, то есть, что сновидение отвлекает спящего от интересов дня и что нам, как правило, снятся вещи, больше всего занимавшие нас днем лишь тогда, когда они уже потеряли свою актуальность для бодрствующей жизни. Поэтому при анализе сновидений у нас на каждом шагу возникает впечатление, что недопустимо устанавливать общие правила, не вводя ограничений с помощью таких слов, как «часто», «обычно», «в большинстве случаев», и не предупреждая о возможных исключениях. Если бы дневных интересов наряду с внутренними и внешними раздражителями во сне было достаточно для объяснения и теологии сновидений, то мы бы могли дать удовлетворительный отчет о происхождении всех элементов сновидения. Загадка источников сновидения была бы разрешена, И оставалось бы только разграничить роль психических и соматических раздражителей в отдельных сновидениях. В действительности же такое полное разъяснение сновидения ни в одном случае еще не удавалось. И у каждого, кто пытался это сделать, оставались, как правило, в большом количестве, составные части сновидения, о происхождении которых он сказать ничего не мог. По-видимому, Дневные интересы как психический источник сновидений не играют такой важной роли, как следовало бы ожидать после категорических утверждений, будто каждый продолжает заниматься в сновидении своим делом. Другие психические источники сновидений неизвестны. Поэтому все отстаиваемые в литературе объяснения сновидений, за исключением разве что теории Шернера, о которой будет говориться позднее, имеют большие пробелы там, где речь идёт о выведении наиболее характерного для сновидения материала из образов представлений. В этом отношении большинство авторов склонны максимально принижать роль психики, к которой так трудно подступиться, в образовании сновидений. Классифицируя сновидения и выделяя сны, обусловленные нервным раздражением, и ассоциативные сновидения, из которых последние имеют свой источник исключительно в репродукции уже пережитого материала, они все же не могут избавиться от сомнений в том, могут ли они возникать без стимулирующего телесного раздражения. Характеристика чисто ассоциативного сновидения также оказывается несостоятельной. В собственно ассоциативных сновидениях уже не может быть речи о таком прочном, возникшем на основе соматического раздражения, ядре. Здесь свободное группирование проникает также и в центр сновидения. Жизнь представлений и без того уже независимая от разума и рассудка уже не поддерживается здесь теми полновесными телесными и психическими возбуждениями и таким образом отдается на откуп своих собственных разнообразных побуждений и стимулов своего собственного разброда и шатания. Приуменьшить значение психического компонента в образовании сновидений пытается также вунт утверждая, что фантазмы сновидения, пожалуй, неправомерно рассматриваются как чистые галлюцинации. Вероятно, большинство представлений в сновидениях на самом деле являются иллюзиями, поскольку они исходят от слабых чувственных впечатлений, никогда не угасающих во сне. Вейгант присоединился к этим воззрениям и обобщил их. Относительно всех представлений в сновидении он утверждает, что их непосредственной причиной являются чувственные раздражения и только потом присоединяются репродуктивные ассоциации. Еще дальше в оттеснении на задний план психических источников раздражения заходит Тесье. Сновидений, которые происходят только из психики, не существует и в другом месте. Образы наших снов приходят к нам извне. Те авторы, которые, подобно авторитетному философу Вунту, занимают промежуточную позицию, не упускают случая заметить, что в большинстве сновидений действуют соматические раздражители и неизвестные или известные в качестве дневных интересов психические возбудители сновидения впоследствии мы узнаем, что загадку образования сновидений можно разрешить благодаря открытию неожиданного психического источника раздражения. Пока же не будем удивляться переоценке роли раздражителей, не относящихся к душевной жизни, в образовании сновидений. Это происходит не только потому, что их легко обнаружить и даже подтвердить при помощи эксперимента. Соматическая точка зрения на возникновение сновидений вполне отвечает идеям, преобладающим сегодня в психиатрии. Хотя господство мозга над организмом и подчеркивается самым категорическим образом, тем не менее все, что может указать на независимость душевной жизни от доказуемых органических изменений или на спонтанность ее проявлений, сегодня пугает психиатров так будто признание этого вернет нас во времена натур-философии и метафизических представлений о сущности души. Недоверие психиатров словно взяло психику под опеку и требует, чтобы ни одно из ее побуждений не считалось проявлением ее собственных способностей. Это, однако, свидетельствует исключительно о незначительной вере в прочность цепочки каузальных связей, протянувшейся между телесным и психическим. Даже там, где психическое в ходе исследования выступает в качестве первичной причины явления, более глубокое изучение когда-нибудь сумеет найти дальнейший путь, ведущий к органическим первоосновам душевной жизни. Но там, где психическое на уровне наших нынешних знаний означает конечный пункт, его отрицать не нужно.